глава шестнадцать перл проснулась я уже на новом месте сквозь открытое окно лиился солнечный свет щеобитали птицы они разговаривали друг с другом на своем языке понять который мне никогда не суждено солнечные лучи согревали кожу заставив меня забыть о зземнем холоде я попыталась открыть глаза нужно было вставать хотя тело все еще чувствовала усталость наконец мне это удалось я огляделась ставни на окне были раздвинуты впуская в комнату легкий ветерок бежевые занавески выделялись на темно коричневом фоне обоев верхняя часть оконной рамы изгибалась на подобие средневековой арки и обернулась диван круглый столик белая обивка золотистая покрывала на стене телевизор под ним камин из неесанного камня у стены я заметила дамский туалетный стол с множеством щеточек кисточек и коробочек для макияжа комната была довольно просторной дверь вероятно вела в отдельную ванную наверное это был первый раз с момента моего похищения когда мне дали спокойно проснуться первый раз будильника мне послужило нежное щебетание птиц несколько месяцев я не видела открытых окон и только теперь поняла насколько это приятно я так и спала в своем вчерашнем платье встав с постели я подошла к окну насколько хватало глаз тянулись бесконечные ряды виноградных лос вдалеке виднелись холмы и ни единого дома во всей округе я поняла что полностью оторвано от мира солнце стояло высоко заливая своими лучами каждуюаждые пять земли моя комната оказалась на втором этаже я выглянула наружу внизу росла трава а густая и темная гораздо более темная чем виноградные лозы руки уперлись в подоконник внутри меня зазвучал зов свободы отсюда вполне можно было спрыгнуть на траву броситься прочь со всех ног и затеряться среди виноградников план выходил чертовски простым и соблазнительным но действительно ли простым я осмотрела комнату в поисках чего нибудь полезного уставленные классической литературой полки кипо журналов под столешницей вдруг я заметила небольшую коробку в ней лежала одна роза свежая срезанная явно этим утром под цветком была записка не надо бежать подписи не было но я поняла кто оставил мне предупреждение Тогда я обследовала ванную комнату. Старинный кафель, украшения в итальянском вкусе. Да, если для меня это и тюрьма, то, во всяком случае, тут красиво. Всегда мечтала жить в таком месте. Другая дверь вела в остальные помещения дома. Я толкнула ее, рассудив, что если окно было не заперто, то мне вполне позволялось выйти из комнаты и прогуляться по всему дому. Снаружи я увидела широкую лестницу справа, а слева длинный коридор. «Доброе утро, мисс». словно из ниоткуда раздался чей-то голос. Передо мной возник лакей в ливрее. Несмотря на свой преклонный возраст, он держался с большим изяществом, взгляд дружелюбный. «Кто вы?» — охнула я. «Ларс. Рад с вами познакомиться». На мой вопрос он так и не ответил. «Его светлость сию минуту изволит спуститься к завтраку. Не угодно ли вам присоединиться? А что, как будто бы у меня есть выбор?» «Да и есть хотелось». не хотелось отвечать на вопросы ладно простите я желал бы услышать да или нет я посмотрела на старика с раздражением ну да уже лучше прошу вас следовать за мной я двинулась вслед за лакеем вниз по лестнице все окна и двери в доме оказались выполнены в том же стиле что и окно в моей спальне плитка выглядела довольно потертай и явно была старой все же интерьеры просто сияли роскошью да мой новый хозяин жил не в особняке а во дворце дом боунса по сравнению с этим выглядел какой то конурой у божеством впрочем как и сам боунс а здесь чувствовался вкус ларс провел меня в столовую одну из стен занимало целое окно сквозь которое виднелись те же виноградники за столом красного дерева могло уместиться человек шестнадцать он что постоянно приглашает к себе на обед такую толпу ларс отодвинул для меня стул и когда я села придвинул к столу они будут через минуту с этими словами он удалился оставив распахнутую двуствочатую дверь со стороны кухни раздался звон посуды я сидела не шевелясь разглядывая дивный пейзаж что расстилался за окном мне было страшно но я не могла не восхититься красотой природы ничего подобного я еще не видела и судя по всему вряд ли когда нибудь увижу через несколько секунд в столовую вошел он в голубом морском кителе и темно лиловом галстуке выглядел столь же величественно как и тогда в буфете оперы уверены в себе осанисты с широкими мощными плечами и хотя он не произнес ни слова сразу стало ясно кто здесь хозяин да он выглядел одновременно угрожающе и привлекательным едва он сел за стол как в комнату вошел ларс словно по какому то тайному знаку были поданы омлет с грибами томаты и шпинат кроме того ларс поставил перед ним чашку черного кофе и положил утреннюю газету Тот поблагодарил слугу по-итальянски. Во всяком случае, мне так показалось. Ларс поставил передо мной те же блюда и положил газету на английском языке. После чего он оставил нас одних, прикрыв за собой дверь. Мой похититель отхлебнул кофе и раскрыл свою газету, словно меня не было здесь вовсе. Он даже не взглянул на меня, словно такое было уже ни раз и ни два. Я ела молча, наслаждаясь вкусом пищи. Все было очень свежим, словно собранным час-другой назад. Овощи, например, совсем не были похожи на те, что я покупала в супермаркете. Кофе вообще нельзя было сравнить с теми помоями, какими почвы у меня Боунс. Нет, действительно, здесь все было лучше. Прямо передо мной лежал номер Нью-Йорк Таймс, и я могла разобрать один из заголовков. Он сидел и читал, не замечая меня. Перевернул страницу и вновь углубился в чтение. — А что я? — Говорить будешь. Только после того, как я дочитаю, — сказал он, не отрываясь от газеты. Он ковырнул вилкой в тарелке и глотнул кофе. Вот мудила. Прошло минут тридцать. Он прочитал всю газету от начала до конца, аккуратно сложил ее и положил на стол. Да. Теперь я читала свой номер, игнорируя его присутствие. Он сделал еще глоток и сказал. — А ты злющая, не так ли? — Скажу прямо. Мне не нравится, когда со мной обращаются, как с собакой. ну что ж думаю что скоро ты будешь другого мнения на сей счет с этими словами он вырвал у меня газету и бросил на стол он реально бесил меня и мне хотелось ткнуть его вилкой в глаз но я боялась промахнуться ты получила утром мою записку ненавижу когда вопросы задают в утвердительном тоне от этого несет невыносимой заносчивостью он вел себя так словно владел всем миром включая меня бежать все равно бессмысленно мне стало интересно от чего он так думает, но спрашивать было за подлом пусть сам побесится я вживил чип тебе влодыжку так что я знаю где ты и куда направляешься ближайший город находится в тридцати миллях отсюда тебе все равно не удастся добраться туда раньше меня даже если ты угонишь машину я инстинктивно схватила из за ногу и нащупала небольшой бугорок ну ты урод могу извлечь если захочешь так извлеки сейчас же но тогда придется запереть тебя в комнате на окно я поставлю решетку а еду тебя будут приносить под дверь если считаешь что так будет лучше давай я выну его и ебучий мудак ну что скажешь я отвернулась чтобы не повторить свою мысль вслух именно так я и думал он выпрямился и теперь стал похож на бизнесмена на деловых переговорах его пиджак не стеснял движений каждый жест его поражал элегантностью он был убийцей но в свободные от ремесла время выглядел как истинный дипломат зачем я здесь проснувшись утром я не почувствовал никакой боли кажется он действительно сдержал свое слово и не тронул меня пока я была без сознания и не позволил никому из своих людей изнасиловать меня но мне не хотелось испытывать к нему благодарность или доверять ему он все еще оставался для меня врагом и как только выпадет шанс я убью его и получу от этого удовольствия потому что я хочу чтобы ты была здесь но почему ты остановил своих людей, когда они набросились на меня? — Так нужно, чтобы держать тебя под контролем. — Но ты же сам меня остановил. Я просто хотела закончить свое жалкое существование. Он снова отхлебнул кофе. Я ждала его ответа, но он молчал. Я щелкнула пальцами. — Алло, гараж, я тебе вопрос задала. — Спрашивай, о чем хочешь. но это не означает что ты получишь ответ как же мне хотелось дать ему похоленной морде как хотелось увидеть кровь на этой довольной харе зачем ты отбил меня у боунса он мой враг о кей но я то причем боунс ценит тебя заботиться а такому человеку причинить боль гораздо проще И если я начну отрезать от него по кусочку, он не испытает и десятой части той боли, какую будет чувствовать, когда эту же операцию я проделаю с тобой. Кровь застыла у меня в жилах, а я-то дура подумала было, что хоть этот менее опасен для меня, чем остальные. Да надо ж так облажаться. Дом конечно выглядел очень красиво, но, как оказалось, это была просто маска, срывавшее лицо дьявола. — Ошибаешься. Я ему не нужна. Вряд ли из-за этого он потерял покой и сон. — Нет, это ты ошибаешься. Я видел вас вдвоем. Боунс никогда не водил своих женщин на фабрику, тем более в оперу. Он всегда делился своими женщинами с коллегами по цеху. Если это не любовь, то тогда я и не знаю, что это такое. — Да как же он узнал про все? Телепат он, что ли? — Я следил за вами в опере. обижать я тебе не рекомендую ибо это может помешать моим планам нет я не собираюсь помогать тебе и я хочу помочь себе ну вот и вся загадка то есть ты держешь меня ради выкупа нет я не собираюсь тебя отдавать ему и никакие деньги не заставят меня сделать это за мгновение положение мое стало хуже некуда «То есть я останусь с твоей рабыней навечно?» «Нет», — он отставил чашку и посмотрел мне прямо в глаза. «Нет». «Ты будешь ею, пока я не убью тебя».